Глава шестая Неделя в доме лорда Элвина стала для меня странным промежутком времени. Ни войной, ни отдыхом, а напряженной методичной работой, окруженной чужим бытом и приглушенными надеждами. Каждое утро я начинала с одного и того же, проверяла защитные руны, которые начертила вокруг комнаты Лилы в первый же вечер. Они светились ровным серебристым светом, сдерживая ядовитые излучения порчи. Затем начинался сам ритуал очищения. Порча оказалась цепкой и коварной. Она не была монолитом, скорее живучим сорняком, пустившим корни в самой жизненной силе девушки. Мне приходилось действовать осторожно, будто тонким пинцетом извлекать ее по частям. Я использовала разные методы — окуривание особыми травами, вытягивание яда с помощью заговоренной глины — наложение компрессов из отвара мориски, чья живительная кислинка боролась с смертвящим холодом. К третьему дню темное пятно на груди Лилы начало бледнеть по краям. К пятому оно стало серым и распалось на отдельные фрагменты. Дирк не отходил от постели, забираясь в кресло, чтобы поспать урывками. Каждое малейшее изменение, чуть более глубокий вдох, едва уловимое движение ресниц, он отмечал затаённым дыханием, как будто от этого зависела вся его вселенная. И все это время на периферии моего внимания находился Стив. Он был образцовым хозяином, обеспечивал меня всем необходимым, от редких ингредиентов до полнейшего покоя. Но я чувствовала его взгляд. Когда я работала, сосредоточившись на своей магии, я ловила на себе его внимательный, задумчивый взор. Он мог застыть в дверях, наблюдая, как я растираю в ступке травы и как мои руки, окутанные легким сиянием, парят над его сестрой. В его взгляде не было прежней снисходительности. Теперь там читалось уважение, доля благоговения перед тем, что я делала, и что-то еще, Нечто более теплое, человеческое. Интерес. Однажды вечером, когда я вышла в сад подышать, он оказался рядом, предложил чашку чая и завел осторожный разговор не о болезни, а о лесе, О моей жизни там. Он слушал с неподдельным вниманием, и в его глазах плясали любопытные огоньки. Но он никогда не переступал грань. Ни намека, ни неловкого признания. Только эти взгляды, украдкой брошенные через стол во время ужина, и редкие, чуть более теплые, чем только того требовала вежливость, улыбки. Мне было проще делать вид, что я ничего не замечаю. У меня был свой проект с жестким дедлайном и нулевым правом на ошибку. Романтические взаимоотношения со столичным аристократом в него не входили. На седьмой день я приложила ладони к груди Лилы и почувствовала это — тихую, но уверенную пульсацию чистой, беспрепятственной жизни. Темное пятно исчезло, оставив лишь чуть бледноватый участок кожи. Медальон, лежавший на серебряном блюде, наконец-то потух, превратившись в кусок холодного, ничем не примечательного металла. Я выпрямилась, смахнула с лба капельки пота и встретилась взглядом сначала с Дирком, потом со Стивом. «Все», — сказала я, и мой голос прозвучал хрипло от усталости. «Порча снята, тело очищено. Теперь ее разуму нужно найти дорогу обратно. Это вопрос времени, возможно, часов. Она проснется». В ту же секунду Лила тихо вздохнула. Не тот ровный искусственный вдох а настоящей, наполненной жизнью, и ее пальцы дрогнули. Дирк, не веря своим глазам, рухнул перед кроватью на колени, схватил ее руку и прижал к своему мокрому от слез лицу. А Стив смотрел на меня, и в его взгляде уже не было просто интереса. Там было нечто безмерно более сложное и глубокое. Но я лишь устала, улыбнулась в ответ и пошла собирать свои вещи. Моя работа здесь была окончена. Я только переступила порог своей временной комнаты, с наслаждением думая о том, чтобы сбросить платье, пропахшее травами и дымом, и, наконец-то, умыться, как за спиной раздался осторожный стук. «Войдите!» — сказала я, не оборачиваясь, предполагая, что это слуга с горячей водой. Но в дверях стоял Стив. Он был бледен, его обычная уверенная осанка сменилась на нервную скованность. В руках он мял какую-то бархатную подушечку, видимо, подобранную по дороге наугад. «Кристина...» Он начал и замолчал, будто слова застряли у него в горле. «Стив?» Я повернулась к нему, удивленная. «С Лилой всё в порядке?» «Да, да, слава богам и тебе». Он сделал шаг вперед, дверь тихо закрылась за ним. Комната погрузилась в напряженное молчание, нарушаемое лишь треском дров в камине. Она пришла в себя, ненадолго, сказала, что видела свет и шла на мой голос. Он замолчал, глядя на меня. И в его взгляде я увидела не только благодарность. Я увидела то же трепетное волнение, что жило и в моем сердце все эти дни. «Эти дни, наблюдая за тобой, за твоей силой, твоей добротой, Кристина, я...» Он глубоко вздохнул, и слова полились легко и искренне. «Я понял, что люблю тебя. С первого дня, когда ты стояла у того болота, такая спокойная и сильная, я не могу представить, что завтра ты просто уйдешь». Мое сердце забилось чаще, и на губах появилась счастливая, почти неверящая улыбка. Я не стала его останавливать. Я сама ждала этого мгновения. «Выйди за меня!» — выдохнул он, снова беря мою руку — И на этот раз его прикосновение было не тревожным, а твердым и надежным. «Останься здесь. Стань моей женой. Мы сможем совместить наши миры. Твоя магия, мой дом, нашу общую жизнь». Я смотрела на него, на его честные глаза, на лицо, озаренное надеждой, и чувствовала, как все сомнения тают. Да, мы были из разных миров, но разве любовь не сильнее любых границ? «Да», — прошептала я, и мое сердце расправило крылья от этого простого слова. «Да, Стив, я выйду за тебя». Его лицо озарила такая радость, что комната стала казаться ярче. Он сжал мои руки, и мы стояли так, словно нашли друг друга после долгой разлуки. «Ты не пожалеешь», — сказал он тихо, прижимая мою ладонь к своей груди, где так же часто билось сердце. «Я обещаю». Мы построим для тебя оранжерею с волшебными травами прямо здесь. И я буду охранять твой покой так же ревностно, как ты охраняешь жизни других. Я рассмеялась, чувствуя, как с плеч спадает груз одиночества, который я так долго носила с собой, даже не замечая его. «Я знаю», — ответила я, — «и мне не нужно обещаний. Мне нужно только быть с тобой». За окном сгущались сумерки. Но в моей душе впервые за долгое время всходило яркое, теплое солнце. Лес будет всегда со мной, я знала это. Но теперь у меня будет и дом, и человек, который смотрит на меня не как на ведьму, а как на любящую и любимую женщину».